Глава двенадцатая. Беру метлу, пропускаю кота вперед и тороплюсь прочь из дома. Кажется, я уже опаздываю. Селеста не называла точного времени, а понятие «вечер» весьма растяжимое. Но помимо этого мне пришлось дважды откладывать выход. Первая причина – внезапный хлопок, донёсшийся из-под пола. Оказалось, оставленное настаиваться зеле посчитала котел слишком тесным и снесло крышку. Та отлетела к стеллажу с ингредиентами и сбила на пол несколько коробок. Пришлось переливать зелье в котел побольше, выслушивая при этом лекцию огонька на тему особенностей восстанавливающего отвара. Что-то с чем-то вступило в реакцию, всего-то. На самом деле не так критично, как мне показалось. Ничего начинать заново не нужно, к счастью. Зелье успешно достоит отведенному срок, только в чуть более широкой емкости. Вторая причина – испачканное платье. Внеплановый поход в подземелье отмечен жирной кляксой на подоле. Она насыщенного болотно-зеленого цвета и совсем не сочетается с серо-розовой палитрой наряда. Пришлось переодеваться, а это процесс не быстрый. В итоге солнце уже начинает клониться к закату, когда я соизволяю выйти на улицу. Прохожу к просторной полянке, седлаю метлу и тут же взлетаю над землей, смотрю на фамильяра. Все еще не понимаю, как ты планируешь держаться на древке вместе со мной. «Это же магия!» — бьет железный логик и он. «Понимать тут вовсе не обязательно». И запрыгивает прямо на пучок прутьев позади меня. Метла даже не пошатывается. Видно, кот тоже теряет вес. Отлично, говори, в какую сторону лететь. Огонек молчит, я оборачиваюсь, замечая его прищуренный взгляд в сторону дома. Ну жаль тебя расстраивать, хозяюшка. Чего там еще? Кажется, никуда ты сегодня не полетишь. Почему? Фамильяр спрыгивает обратно, а я упрямо держусь в воздухе. Мне нельзя не лететь. Как я объясню Селесте подобный финт ушами. Она же меня ждет. Мало того, встреча с верховной важна не меньше умения держаться на метле. Ведь без одобрения олегры я не смогу открыть свою аптеку. «Дракон проснулся», — просто изрекает огонек, как о каком-то незначительном явлении погоды. «Что?» Теряя всякую концентрацию, метла камнем падает на землю. Я вслед за ней, не успев выпрямить ноги, но быстро вскакиваю подбегаю к сидящему на травке, как ни в чем не бывало фамильяру. «Как проснулся? С чего ты это решил?» «Почуял, конечно». Упираюсь взглядом во входную дверь, словно дракон вот-вот должен из нее выйти. «Что будем делать?» — спрашивает между тем кот. «Смотрю на него». И правда, делать-то что? «Можем просто улететь», — предлагает он. «Вот только животину мы не заперли, а сдерживали его до этого только руны». «Оюшки, еще какие!» «И чего стоим? Скорее!» Срываюсь с места и бегу к дому. «Надо задержать его внизу». «Чем ты планируешь задерживать огромного огнедышащего ящера?» — устремляется следом огонек. «Ты не помогаешь. А еще у него крылья есть и зубы». «Бум! Бабах!» Дум содрогается прямо как во время землетрясения. Я охую застывая на месте. Кот мигом теряется в ближайших кустах, а звенящую тишину взрывает звериный рев. Зажимаю руками уши и втягиваю голову в плечи. Вот и пришла смертушка по мою душу во второй раз. Хрязь! Это разлетается в стороны левая часть кровли. Меня сносят потоком воздуха, и совсем рядом приземляется кусок искореженной доски. А в образовавшуюся на крыше дуру выбирается черный дракон. Ревет Ирихонской трубой, мотает головой, оглядываясь, скарабкивается на конек, отталкивается от него, распахивает кожистые крылья и взлетает. Тяжело, неуклюже, резко теряя высоте и снова набирая ее. Я смотрю на этот кривой полет, приподнявшись на локтях, и не знаю, от чего хочется зареветь громче, от разрушений, доставшихся несчастному дому, или от того, что дракон сбежал, не оставив мне выбора. Ведь нужно было понять, как он попал сюда, зачем прежняя Кассандра его одолжила, и почему зверя никто не искал. Но, похоже, придется просто забыть о нем, как о страшном сне. Радоваться, что дракон не решил отомстить за пленение. И думать, как теперь восстанавливать дом. Бастин. Я хмурюсь и смотрю вверх. Если б не содрогнувшийся всем телом Гэри, посчитал бы, что мне послышался этот странный звук. Чудовище, они идут прямо из леса. Не голоси. Всего лишь гроза подбирается. Морщусь, вглядываясь в чисто небо. Не облачко. А ведь отдаленный рокот так похож на приближающийся гром. Парнишка берет себя в руки, очередной раз заливаясь румянцем. Кто его вообще надоумил в инквизитора идти? С такой смелостью лучше в четырех стенах сидеть, бумаги перекладывать до да аналитику вести. Надо будет на подобную работу его определить. Дверь, до которой мы не дошли буквально десяти шагов, отворяется. В образовавшейся щели показывается взъерошена золотоволосая голова знакомой ведьмечки. Это она проговорилась мне на ярмарке Озелья. «Ой!» Девчонка тут же исчезает из вида. Вместо нее на крыльцо выходит Аллегра, высокая красивая женщина с темно-рыжими волосами, заплетенными в две толстые косы. Они спускаются по груди ниже талии, как огненные змеи, усмиренные синими лентами. Если б не знал, что ей уже очень много лет, посчитал бы совсем молодой. Возраст ведьм определить весьма сложно. Годы их текут совсем с другой скоростью, нежели у людей. И все же в чертах лица, выражении глаз и, едва заметном поджимании губ, я вижу нечто такое, что встречается лишь у повидавших жизнь старцев. В сочетании с гладкой юной кожей это придает общему образу нечто жуткое и неестественное. Она поправляет кружевную фартук, практически полностью скрывающий неизменно черное длинное платье, и складывает руки у пояса. Ее цепкий янтарный взгляд скользит мимо меня, останавливаясь на гере. Тот судорожно выдыхает и делает шаг назад. Я прохожу оставшееся расстояние, останавливаюсь, взявшись за перила. «Добрый вечер, Аллегра. Думаю, ты в курсе, зачем я здесь?» На пороге снова показывается вторая ведьма. В отличие от старшей, это выглядит взволнованной. Зеленые глаза горят тревогой и бегают от меня к Верховной и обратно. Похоже, женщины совсем недавно говорили о моей проблеме. У меня-то ответов не найдешь. Зря пришел Драклорд. Голос ровный, бархатный, без капли эмоций. Но мне они и не нужны. Отличный индикатор правды стоит позади нее и нервно покусывает щеку. Я так не думаю, улыбаясь уголком губ, поднимаясь на первую ступень. Олег раскашивает взгляд вниз и в сторону, чуть повернув голову. Девчонка тут же скрывается в доме, плотно закрыв двери. Меня не в чем обвинить, Инквизитор. Никто в ковине не варил интересующие тебя зелья уже очень давно. А я не обвиняю. Стираю кривую улыбку и смотрю в глаза ведьме. Я прошу помощи. Мне нужно знать, кто меня отравил, что это за колдовство и как его снять. Она вскидывает брови, явно удивляясь. С моей стороны, действительно странно не пытаться их обличить. Ведь зелья варят только ведьмы. А в городе, кроме их Ковина, никого. Но во всей этой ситуации так много вопросов и нелогичностей, что наиболее явный ответ одновременно кажется и самым нелепым. Забвение души практически необратимо. Чуть помолчав, начинает Аллегра. Делает шаг вперед и неторопливо спускается по лестнице, проплывая мимо. Я тут же нагоняю, пристраиваясь рядом. Гэри плетется сзади, скрипя карандашом по бумаге. То есть как необратимо. От подобного заявления по спине скользит холод. Что оно вообще делает? Стирает самое дорогое из памяти. Она останавливается у куска калины, поворачивается ко мне. Нас окружает аромат цветущих яблонь, хотя поблизости их точно нет. И ставят печать. Из-за нее все, кто тебя знает, тоже ничего не помнят. Для них ты именно тот человек, которым себя считаешь. Со всем твоим прошлым, настоящим и обозримым будущим. Но я же чувствую, будто у меня что-то украли. К тому же постоянно головные боли и преследующий повсюду приторный душный запах. Аллегра поднимает руку и проводит по веткам. Два листика открепляются и планируют нам под ноги. Она поднимает их и прячет между ладонями. Сейчас этот запах тоже здесь? Я глубже вдыхаю тонкий аромат и качаю головой. Нет. Возможно, зелье делал новичок и что-то упустил в рецепте. Его изготавливают под конкретного человека. Ведь основной ингредиент — волосы, и добавлять их надо в шесть заходов на убывающей луне. Новичок, то есть все же ведьма. Зелья подвластны только нам. Ты ведь уже хорошенько подумал над этим. Но я точно знаю, что в моем ковине его никто не варил. Ищи среди тех, кто рядом с тобой, лорд Я отвожу взгляд и смотрю в полумрак затаившегося леса. Он совсем рядом, за ним уже утонуло солнце. В город мы вернемся затемно. Ты сказала практически необратимо, возвращаясь к коллегре, не сводящей с меня глаз. Значит, надежда все же есть. Это зависит не от тебя. Только если стертый из памяти вернется в твою жизнь, печать зелья даст трещину. Что это? Как я узнаю, если оно ко мне вернется? Она раскрывает ладони и смотрит на листья калины. Один пожелтел — а вот второй полностью высох, закрутив края внутрь. К сожалению, одно из твоих сокровищ потеряно навсегда. Я прикипаю взглядом к мертвому листку. Олегра чуть заметно хмурится. Но он не почернел. И что это значит? Она поводит плечами и протягивает оба листа мне. Возьми, зеленый вернется, если то, что у тебя украли, окажется рядом. А что насчет высохшего? Олегра смотрит в сторону дома, где на ступенях крыльца сидит ведьмочка. Но Верховный будто не видит ее, погрузившись в мысли. Нас обнимает тишина. Гарри грызет карандаш, поглядывая на всех по очереди, а я не свожу глаз женщины. «Аллегра». Она поворачивается, глядит на лист, который я держу как самое ценное, что у меня есть, и отстраненно произносит. «Можешь сохранить его или выбросить? У меня пока ответа нет».